Глава 30. Когда же не Сенат не пожелал вмешаться, ни противники идти на какое бы то ни было соглашение о делах государственных, тогда он перешел в Ближнюю Галлию и, покончив с судебными собраниями, остановился в Равенне, угрожая войною, если Сенат примет суровые меры против вступившихся за него трибунов. Примечание. Равенна была последним городом Цезаревой провинции — Трибуны, заступившиеся за Цезаря, Марк Антоний, будущий триумвир, и Квинт Кассий. Это, конечно, был только предлог для гражданской войны. Причины же ее, как полагают, были другие. Так Гней Помпей неоднократно утверждал, что Цезаря оттого пошел на всеобщую смуту и переворот, что из своих частных средств он не мог не окончить построек, которые начал, не оправдать ожидания, которые возбуждало в народе его возвращение. Другие говорят, будь то он боялся, что ему придется дать ответ за все, что он совершил в свое первое консульство, вопреки знамениям, законом и запретом Ведь и Марк катон не раз клятвенно заявлял, что привлечет его к суду тотчас, как он распустит войско. И в народе говорили, что вернись он только частным человеком, и ему, как Милону, придется защищать себя в суде, окруженном вооруженной охраной. Примечание. Шумный процесс Милона, убийцы Клодия, происходил в 52-м году. Его памятником осталась речь Цицерона. Это тем правдоподобнее, что и Озини Пиллион рассказывает, как Цезарь при Фарсале, глядя на перебитых и бегущих врагов, сказал дословно следующее — Они сами этого хотели. Меня, Гая Цезаря, после всего, что я сделал, они объявили бы виновным, не обратись я за помощью к войскам. Некоторые, наконец, полагают, что Цезаря поработила привычка к власти, и поэтому он, взвесив свои вражеские силы, воспользовался случаем захватить верховное господство, о котором мечтал с ранних лет. Так думал, по-видимому, и Цицерон, когда в Третьей книге об обязанностях писал, что у Цезаря всегда... Были на устах стихи Еврипида, который он переводит так. «Коль приступить закон, то ради царства, а в остальном его ты должен чтить». Примечание. «Коль приступить закон» Цицерон об обязанностях стихи из Еврипида «Финикиянки». Слово «Этеокла».